да укомплектовав их секретаршами и машинистками для пущей приятности. Мы заседали допоздна, уточняя маршруты, которыми поведут дорогих гостей, и расставляя на этих маршрутах сплошных передовиков. В нашем неотягощенном истории сознании твёрдо укоренилась легенда «О потемкинских деревнях», сочиненная саксонским дипломатом Гельбином с целью дискредитировать как освоение России и Таврии, так и Григория Александровича Потемкина. И вот то, что когда-то служило дипломатическим орудием, до сей поры то тут, то там возникает в разных городах, сферах, и производствах. Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, здесь естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же, во-первых, писатель не натуралист, а мир людской не муравейник а во-вторых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель, конечно же, наблюдает. Наблюдает, хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя, И всех своих делуев писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов. Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки на выпуск. Всю службу проходил в гимнастерке, галифе до да сапогах, А когда надел ботинки и подаренный гражданской костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней. Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в шестом классе догнал отца, так сказать, в длину и тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но я рос быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. В школе меня прозвали «Солдатом», А когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это моя судьба, и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной. Я работал испытателем транспортных машин. И отец очень радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в 23 года, и ведать не ведал, какую свинью подложил ему этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал. Все произошло как бы само собой после войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава на места командиров имевших богатейший боевой опыт но не обладавших специальным образованием как правило училища военного времени начали приходить выпускники академий не имеющие полновесного боевого опыта но обладающие полновесными академическими дипломами Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью, общей судьбой. И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в Центральный театр Советской Армии по ведомственной принадлежности. Это было в апреле. А к я получил телеграмму от заведующего литературной частью Антона Дмитриевича Сегиди «Приезжайте немедленно».